Глава 11. Без всякой охоты пишу эти строки в 1903 году. Я не собирался больше открывать дневник, но жизнь спутала все мои планы. Руперт Энджер внезапно скончался в возрасте 46 лет. Он был на год младше меня. По сообщению Times, смерть наступила в результате осложнений после увечья, полученного в ходе выступления на сцене какого-то театра в Суффолке. Я зачитал до дыр сначала эту заметку, а потом еще одну, более скупую, напечатанную в Морнинг-Пост. пытаясь напоследок откопать хоть что-то доселе неизвестное, однако я не нашел для себя ничего нового. Я давно догадывался о его болезни. Когда я в последний раз видел его собственной персоной, он был совсем плох. Похоже, его подтачивал какой-то хронический недуг. Могу подытожить то, что говорилось в двух опубликованных «Некрологах». Они сейчас лежат передо мной. Энджер родился в 1857 году в графстве Дербишер, но в юности перебрался в Лондон, где обосновался на долгие годы и достиг значительных творческих успехов. Объездил с гастролями всю Великобританию, а также Европу. Трижды побывал в новом свете, причем в последний раз в начале нынешнего года. Ему принадлежит идея создания нескольких иллюзионных номеров. Среди них «Утренний свет», в ходе которого из якобы запаянного сосуда на глазах у публики появлялась девушка-ассистентка. Этот номер переняли многие иллюзионисты. Последним его достижением стала иллюзия под названием «Яркий миг». которую он исполнял в тот роковой день. Репутация блестящего фокусника обеспечила ему большой успех среди устроителей домашних вечеров и небольших собраний. У него остались жена, сын и две дочери. С ними он жил в Лондоне до конца своих дней. Он регулярно выступал перед публикой, пока не стал жертвой несчастного случая.